Глава 15. Мы обошли весь второй этаж, заглянули в каждую комнату, и ничего. Все оказалось пустым. Единственным достижением оказались найденные апартаменты бывшего хозяина. Они были без окон. Именно поэтому, делая облет канарейкой, я их не увидел. «В другом случае мы бы не разменивались на мелочи, но сейчас требовалось обязательное». Обыскали комнату главным образом из-за эликсиров, но и заодно на предмет других ценностей. Пустующие места с продавленным полом от ножек, царапины и следы волочения подсказывали, кое-что из мебели хозяин предусмотрительно в спешке вынес. Пока копались в апартаментах, Сербаки сходил на третий этаж. Вернувшись, он нас озадачил, там тоже было пустое, Ни людей, ни трупов, ни заветных эликсиров. «Придется самим искать вход в подвал», — констатировал очевидный Сир Лейтон. «Хорошо, что я не дал никому уйти, а то бы пираты привели еще людей. Мы выиграли время», — попытался обрадовать Валеб. «Мне пришлось напомнить об удравшем капитане Тейтоне. Это заставило всех поторопиться. Пока в быстром темпе спускались по лестнице, вместе прикинули. Путь от нас до порта и обратно занимал примерно час, плюс еще немного на поиски подкрепления. Как я уже убедился, найти в порту отчаянных вояк не потребует много времени. Минут пять, может, десять». С момента побега капитана прошло минут двадцать или чуть больше. и того в запасе оставалось не менее 40 минут. Более чем достаточно, чтобы перебросить порталом первую партию мастеров и усилить наши ряды за счет гвардейцев. Лишь бы на месте оказался Игон Велни. Второй портальщик нам нужен был позарез. Никто не сомневался, что вход в подземелье прятала магия. Посему этим вопросом занялся Сирлейтон. Все остальные принялись обыскивать трупы. Главным образом, нас все так же интересовали эликсиры для восстановления здоровья и магические составы, повышавшие ману. Все остальное было вторичным. Вряд ли у кого-то из пиратов или охраны хозяина лавки было при себе что-то поистине ценное, скажем, артефакт, позволявший уходить в невидимость. Имея такого уровня вещь, ему нечего было бы делать в рядах головорезов, готовых перерезать глотку за любую мелочь, или подчиняться приказам алчного торговца. Артефакт давал невероятные возможности. А возможности — это свобода и материальное благополучие. Сербаки проявил хитрость. Первым делом побежал на улицу обыскивать труп бороды и хозяина лавки. Я выждал и осторожно вышел за ним проследить. Так и есть. Рыцарь уже что-то прятал в карман. Нашел что-то ценное? От неожиданности Сиробаки передернуло. Так, по мелочи, несущественное. Если закончил со смотром, пойдем, покажешь. Обреченно поднявшись и свесив голову, он подался обратно в лавку. Были представлены персни, кулоны, медальоны и амулеты, дающие прибавку от 10 до 30 очков в воинских, общих и магических характеристиках. Сабля бороды, повышавшая наносимый противнику урон аж на 40%. А также два крошечных флакона с жидкостями красного и синего цветов, висевшие на кожаной нити. Если по артефактам было все понятно, их достаточно было взять в руки или надеть, и Великая Система присылала подробное описание о том, что это за предметы, то с жидкостями выходило сложнее. Приходило расплывчатое оповещение типа «Эликсир» или «Магический состав». На хранимые жидкости во флаконах пришло эссенции. Пришлось подключать Сира Лейтона, раз уж он видел все магическое. «О нет, жидкости вещества — это не ко мне. В таком деле разбираются только алхимики», — открестился рыцарь и, тем не менее, просветил. «Я такими эссенциями уже пользовался. Красное поднимает здоровье, синяя ману. Они должны как минимум восстановить половину цифр». «Слышал, можешь выпить и без второго захода всех переправить». Порадовал Валиба Сирбаки и стал отходить в сторону. «Что-то мне подсказывало, рыцарь не все выложил». Переведя внимание на Валиба, он намеренно хотел закрыть тему с найденными артефактами. «Это все?» спросил я у Сиробаки, заставив остановиться. «В общих чертах, там еще можно поискать, или здесь вдруг где-то выпало». «У тебя что-то осталось? Да или нет?» Сиробаки обреченно выдохнул и с тяжестью вынул из кармана золотую монету. «Всего лишь одну монету взял. Что здесь такого? Ты же меня лишь удовольствия. Должен же я хоть где-то брать деньги». Я уже хотел ему позволить оставить, но показалось странным поведение рыцаря, так старательно прятавшего всего лишь один золотой. На всякий случай велел дать посмотреть. «Монета Целостность Гора. Целостность 66%. Ежедневно дарует обладателю по одной золотой монете. Требования отсутствуют». «Вот это находка! Да ладно тебе! Для вас, высокородных, один золотой в день — это не деньги. А мне бы он пригодился. Ну, должно же мне хоть что-то перепасть. Вон даже Валеб у нас теперь богач. Целых 25 тысяч почти досталось за то, что всего лишь вернулся. А я что хуже?» «Я не возражаю. Поздравляю с отличной находкой». Сирбаки застыл с перекошенным лицом. «Наверное, подумал, что я хочу присвоить артефакт и сейчас издеваюсь». «А вот саблю эти три медальона я все-таки оставлю. Сам знаешь, мне нужно поднять воинские характеристики. Эссенции мы отдадим валибу, ну а все остальное твое». Настроение рыцаря тут же повысилось. Остаток мелочевки он одним махом засунул в карман. Полученные флаконы с жидкостями, висевшие на кожаной нити, валип надел на шею и предусмотрительно спрятал под кирасу. «Я же занялся медальонами. Пока они не будут куда-то размещены на мне, толку нет». Недолго думая, я снял цепочку и прибавил медальоны к остальным артефактам. Тем немного увеличил доблесть, атаку и защиту. Носить саблю все время в руках неудобно, посему вышел на улицу и забрал у бороды ножные. Тем временем Валиб нашел у трупов внутри лавки шесть эликсиров и два магических состава. Выпив первую порцию чудодейственного пойла, здоровье Элемана восстанавливалось на сто очков, а после второй — еще пятьдесят. А вот дальше, сколько ни пей, эффекта получить было невозможно. По общему решению, магические составы были отданы Сиру Лейтону и Валибу, а эликсиры разделили на всех, оставив два про запас. «Я все обыскал дважды, хода нет». — огорчил всех Сирлейтон. — Я даже специально на всякий случай осмотрел задний двор. Хозяин все спрятал где-то в другом месте. — И что, по-твоему, он все барахло отсюда перенес? — Ну, это же бред. — Он все спрятал здесь, вот прямо где-то рядом, — не согласился Сербаки, показав на пол. — Может быть, вы просто не заметили? Ну, как магическую защиту на здании. — Напомнил я о его оплошности. — Я же говорил, здесь защита совсем слабая, свечение еле заметное. Только если специально присматриваться. А мы ходили днем. Вспомните, какое яркое было тогда солнце. Сейчас совсем другое дело». Новость не радовала, и что хуже, шла вразрез со всякой логикой. «А что, если потайной ход в подвал был сделан без применения магии?» Вдруг задался вопросом Валип. В следующую минуту мы уже снова обыскивали лавку. «Вот только поиски усугублялись лежащими на полу трупами. Приходилось переворачивать, терять время». Закончив с торговым залом, мы переместились в подсобное помещение и далее во внутренний дворик, хоть и не верилось, что там что-то найдем. Проделали исключительно от безысходности. Возвращались в торговый зал, мы уже в траурном настроении. Сколько всего было проделано и совершенно зря. Хозяин убит, мастера исчезли, и что хуже, уходило время. Мы уже превысили установленный лимит в 40 минут. С минуты на минуту должны были появиться пираты. «Нет, ну подвал здесь. Он однозначно под домом. Иначе тут не было бы хозяина. Он же с охраной специально здесь остался дожидаться полуночи. Иначе зачем ему здесь оставаться?» — бубнил Сербаки. В голове созрел новый план. Можно было покинуть здание, дождаться прихода пиратов и посмотреть, чем дело закончится. Вот только было непонятно, что делать, если численность головорезов будет слишком большой, и они найдут вход в подвал. «А что, если замерить толщину стен?» — предложил новую идею Валип. «Парень, да ты гений!» — с восхищением вскрикнул сербаки. «Проверку стен мы полностью доверили Валибу, а предпочли ходить за ним и перепроверять. В подсобке у лестницы была найдена каменная аномалия размером 3 на 4 метра. Там должна быть шахта. Наверное, есть скрытый механизм или еще что-то, открывающее вход». Выдал свой вердикт наш портальщик. «Стена не скреплена магией. Это обычная каменная кладка. Ее легко сломать», — добавил Сир Лейтон. В надежде все-таки найти способ вскрыть ход и не ломать, мы осмотрели стену с трех доступных сторон. Она оказалась из обычных каменных блоков, посаженных на раствор. Попалось много непонятных расщелин. По мне, так если наверняка не знать, иначе не вскроешь. К такому же выводу пришли остальные. Для экономии маны можно было вооружиться молотами, но у нас не было на это времени. Пришлось обратиться к фаерболам. За это взялся Серлейтон. Не зря же ему досталась бутылка с магическим составом. Мы отошли подальше. Рыцарь запустил в центр красный фаербол. Стену тряхнуло, но тряхнуло недостаточно. Следом в то же место полетел следующий фаербол. Этого уже хватило. Образовывался пролом округлой формы, в который можно было пролезть разве что с большим трудом. Валю просунулся и исследовал внутренности. Без труда, найдя механизм, он открыл ход изнутри. Раскрылась высокая и широкая полноценная дверь, с внешней стороны облицованная камнем, а внутри полностью из железа. Вниз тянулась шахта с лестницей. «Осторожно, вас поджидает опасность. Повышение навыка предвидения опасности на одно очко». Сир Баки хотел уже спускаться, но я остановил. Попросил Сиро Лейтона создать клона и отправить его первым. После него вызвался сам рыцарь, ссылая, что у него достаточно маны. Далее последовали Сир Баки, я и Валип. От образовавшегося пролома внутри было пыльно и темно. Зато внизу виднелся тусклый, обнадеживающий свет. Пока я мог только гадать, на кого прислали оповещение об опасности. После разрушения входа мастера могли подумать что-то не то и напасть. Или же бывший хозяин оставил людей присматривать за подземельем. Так что на всякий случай я дважды крикнул по имени Арни. но призыв никто не откликнулся. «Здесь проход. С одной стороны тупик, а в другой склад» крикнул снизу спустившийся первым клон рыцаря глава 15 часть 2 На дне шахты оказался узкий ход шириной в метр с одной стороны он невдалеке заканчивался а с другой, как и сказал клон, выходил на склад с наваленными мешками. Свет был только там. В проходе потемки освещались льющимся слабым отблеском из склада. До него нам предстояло пройти метров двадцать. Валеб спрыгнул последним. Мы начинаем вместе двигаться к складу, успеваем пройти буквально считанные метры, и клон рыцаря закричал «Засада!» Он начинает бежать вперед и на себя принимает первые удары фаерболов. Впереди раздаются множественные крики, слышен женский виск. Теперь уже становится очевидным там впереди мастера. Они не отзывались, потому что не разрешили охранники. Раздается крик валиба сзади, оборачиваемся. На валиба несутся самые мощные синие фаерболы. Он не отвечает, бережет ману. «Ложись!» Ору я с тем, чтобы он не брал все на себя. Не дожидаясь, пока он упадет, хватая его за спину и валю. «Падаем вместе». Последние два шара пролетают над нами. Валип поднимает в сторону стоящего в тупике охранника руку и выпускает синий фаербол. Беги, ты должен успеть! кричит мне Валип. Понимаю, что он хочет сказать с полслова. Вскакиваю, на ходу выхватываю саблю и мчусь в сторону тупика. Пока от мощного удара охранника чухается, мне нужно добежать и прикончить его, иначе он нас всех положит. Защиты нет, маны нет, зато есть высокий уровень здоровья. По меньшей мере парочку фаерболов я в силах поймать. Остается всего ничего, какой-то метр. Я вижу заросшее лицо мужчины и выставленные на меня руки. В них вспыхивает магия, это молнии. Они бьют в грудь и заставляют все мышцы сжаться, ноги подкашиваются. По инерции пролетаю еще немного и падаю к ногам охранника. Разряды заставляют тело лихорадочно трястись и скрючится, Сабля потеряна. Она со звоном упала где-то сзади. Теперь, когда добежал до тупика, открывается крошечное углубление сбоку. Тут лишь кровать поместилась. Кроме этого охранника никого. Закончив со мной, мужчина теперь отправляет молнии вдаль прохода, где остаются рыцари и, надеюсь, лежит валеб. Допустить гибель портальщика – это худшее, что может с нами случиться, не считая гибели вообще всех нас. Последствия молний меня все еще силы сковывают, заставляют учащенно трястись. Все мышцы до безумия напряжены. От этого тела пронизано сносной болью. Пытаюсь пошевелиться. Тело слушается плохо. Попытки начать двигать руками достигают желаемого. Но какой ценой? Мышцы крутят в одну сторону. Заставлять их двигаться в другом направлении стоит невероятных усилий, сопряженных уже с несносной болью. Кажется, еще немного и от этих попыток мышцы с сухожилиями начнут рваться. Сабля потеряна, но есть кинжал. Нащупываю рукоятку и вытягиваю его наружу. Ноги охранника у меня прямо перед лицом. Я вряд ли в силах ударить кинжалом по ногам, слишком слабые руки, зато могу резать. Цепляясь одной рукой за штанину, для надежности хватаю вдобавок зубами, а кинжалом принимаюсь разделывать ногу. На помощь приходит начавшееся ослабление последствий разрядов молнии. Острая боль идет на спад. Охранник кричит, отчаянно дергает ногой. Несколько раз прилетело по зубам с носом. Голова трижды ударяет о каменную стену прохода. Тем не менее, продолжаю держать штанину и режу. Чувствую двойной обжигающий удар в спину. Следом спину охватывает пламя. Оно тысячами игл вгрызается в кожу. Хочется закричать, но приходится терпеть. Я все еще удерживаю штанину лишь благодаря зубам. Одной рукой я бы не справился. Пытаюсь подняться, чтобы уже быстрее всунуть клинок в горло. И тем покончить с охранником и его мучительным огнем но не получается. Трясущиеся ноги от боли содрогаются и отказываются подчиняться. Зато слушаются руки. От сильной боли я режу ногу быстрее, сильнее, с остервенением. Кинжал обгрыз всю плоть до кости, а охранник никак не хочет заваливаться. Внимание, у вас осталось менее десяти процентов здоровья. Больше не в силах стоять, охранник все-таки падает на задницу. Все, теперь он полностью мой. Только бы чем-нибудь не долбанул магическим, иначе сдохнул. На предельной скорости, начиная его тыкать ножом, пробираясь от ног к верху, пока не заканчиваю горлом. Душераздирающий крик переходит на хрип, бульканье и затихает. Готов. Обессиленный, я падаю на него. Секунда, другая, и понимаю, надо вставать. Там же сейчас бьются с охранниками Сир Лейтон и Сир Баки, надо помочь. Хватаясь за кровать, понемногу начинаю подниматься. Пламя уже не горит за спиной, но на боль это совершенно не сказывается. Спина продолжает исходить в муках. На их фоне боль после молний почти не ощущается. Кое-как встал и держусь одной рукой за кровать, второй за стену. Перевожу дух, чтобы сделать первый шаг. Разбитые носы и губы сочатся густой кровью. Сплевываю, она противно прилипает к подбородку. Пытаясь рукой стереть и нащупываю кровавое месиво вместо губ и вывернутый в бок нос. С той стороны хода появляется силуэт Сиробаки. Я выдыхаю с облегчением. Значит, с охраной покончено. Валиб, как ты?» — кричит Сербаки и подбегает к нему. Тот называет мое имя и тычет в сторону тупика. «С Рэем все в порядке, не переживай. Он стоит себе спокойненько. Давай я тебе помогу, поднимайся». Мучительная боль от ожогов не прекращается. От этого хочется не то что взвыть, заорать на все подземелье и тем хоть немного ее ослабить. А сам про себя, повторяю, все в порядке. И от этого делается смешно. Еще бы чуть-чуть, и охранник меня точно прикончил. Потом прикончил Валиба, а дальше, может быть, и остальных. К счастью, я справился». «Как Валиб?» — теперь слышится голос Сира Лейтона. «Парню крепко досталось, но живой», — отвечает Сербаки. «А что с Раем? «Да вон он там в конце, с ним все в порядке». Сербаки наконец, с трудом поднимает парня на ноги. Он так же, как я, прежде чем идти, набирается сил. Я пытаюсь сделать шаг и понимаю, могу свалиться. Пока не поправлю хоть немного здоровья, идти самому нельзя. «Мана осталась. Мне нужно лечение». Обращаюсь ко всем. Отзывается Сербаки и вскользь направляет на меня руку. «Мне делается легче. Боль начинает стихать. С носа и губ перестает течь кровь. Уже крепче стою, но ноги все равно трясутся». «Валев, сколько осталось здоровья?» – спрашиваю у него на всякий случай. «Опять пятнадцать». Парень оборачивается ко мне и, крепко держась двумя руками за грудь, пытается криво улыбнуться. Видимо, сербаки кинул здоровье Валеву. Он пошел к складу самостоятельно, а я за ними, осторожно ковыляя на трясущихся ногах. Пространство чуть больше десяти метров в ширину и метров тридцать в длину заставлено у стен мешками и ящиками. Вверху порхают светящиеся мотыльки. Люди сидят или стоят на коленках скучно в самом конце. Их больше десятка. Мужчины и женщины смотрят на нас испуганными глазами. На полу лежат пять трупов. Среди них клон рыцаря. Я ищу знакомое лицо парня и не нахожу. «Арни, ты где?» Он поднимается из толпы с кинжалами в руках. Удивленно на меня смотрит. «Так это вы? У вас получилось?» «В его вопросах столько изумления, что даже обидно за его сомнения. Я же обещал. Охрана спустилась, сказали, напали пираты. Мы думали, вы все пираты». Валя перебивает парня. «Рэй, у меня осталось всего девять. Надо быстрее уходить». «У кого-нибудь есть исцеляющая магия?» Поняв, о чем он сказал, быстро спрашивает сир Лейтон и проносится глазами по мастерам. «Замечаю, что рыцарь и сам сильно пострадал. Кираса впереди оплавлена. От этого у него закопченное внизу лицо». Волдыри полопались, превратились в черные раны. Его тоже пошатывает. Лучше всех из нас выглядит только сербаки. На вопрос рыцаря отзывается Арни и бежит к ящикам. Так у тебя же есть флакон с эссенцией, напоминаю я Валибу. Помню, он вешал кожаную нить себе на шею. Я сам начинаю ее искать у него. Нахожу нить, и висящая на ней лишь горловины от флаконов. От охватившего огорчения хочется взвыть. Арни достает из ящика эликсиры. «Это уже не поможет», — отмахивается Серлейтон. «Поможет только эссенция или магия. У кого-нибудь есть мана?» Одна из женщин оставляет на валиба руки. Наверное, отправляет на него целительную магию и просит показать рану на груди, которую он постоянно держит руками. Он убирает руки, и я в шоке смотрю на дыру глубиной в полтела. «Сколько, сколько у тебя осталось?» — в изумлении спрашиваю у него. «Восемь». «Я ему не могу помочь. Нужен лекарь, иначе не спасти. Моя магия только замедлила падение», — поясняет все та же женщина. «Сейчас же открывай портал!» — кричу на Валеба в охватившем волнении. «Открывай сразу в мамином кабинете. Там рядом будет Надин. Она поможет!» Валеб создает портал в пяти метрах от себя. Он открывается, и появляется кабинет мамы. «Она с управляющим Тидом Грашем сидят за столом до совещаний. Оба оборачиваются к нам». «Все в портал, быстрее!» — командует Сир Лейтон. «Часть сейчас войдет, остальных переправим вторым заходом!» У кого из мастеров ноги обрублены ниже колена, еще могут сносно передвигаться. Остальные ползают. Сир Баки первым находит способ убыстрить процесс вхождения мастеров в портал. Он начинает их хватать сзади под руки, перетаскивает и буквально вваливает туда. Ему помогает Серлейтон. Лейтон. «А лучше иди туда, будешь там принимать!» — советует Сербаки. Баки. «Он не хочет уходить, но я настаиваю», — рыцаря шатает. «Он выпотрошен по здоровью и мане. Его нужно быстрее восстановить». Сер Лейтон входит в портал и принимается там всем помогать. «Мама!» — кричит Арни. Женщина вместо портала нацелилась куда-то вдаль склада. «Я должна взять свой мешок! Да брось то его, нам нужно быстрее уходить!» «Лучше помоги, он вон там, я специально спрятала подальше!» Женщина указывает сыну в дальний угол. Он несется туда и забирает объемный мешок. Тот не особо тяжелый. С чем он, я догадываюсь и поражаюсь количеству. Лишь только сын приносит мешок, женщина хватается за него мертвой хваткой. «Да куда ты тянешь? Все ценности потом!» — кричит на нее сербаки. «Без мешка я никуда не уйду! Вместо мешка я пойду вторым заходом!» — находит решение Арни. А рыцарь кривится. Женщина уже впихнула в портал мешок. Сын помогает матери войти последней. «Сколько осталось?» – спрашиваю у Валиба. «Еще восемь, Аманы. Хватает, входи!» Подхожу к порталу. Изувеченные мастера расползаются по кабинету в стороны. Тида Граша не видно. Наверняка убежал звать лекаршу и консильере. Мама поднимается, обходит стол и изумленными глазами смотрит на прибывших людей, а потом на меня. Она как будто не сразу признает во мне сына и от удивления открывает рот. Валиб начинает оседать. Сирубаке приходится его подхватить. У того совсем ослабли ноги. В портал можно войти вдвоем. Возвращаюсь за Валибом и беру его под руку. Он сопротивляется, отталкивает меня от себя. «Надо по одному. Ты иди, я за тобой». Я его отпускаю. Уже хочу сам войти в портал. И доходит. Да он же меня вокруг пальца обводит. У него мана осталась на одного. Поэтому мы не можем войти вместе». Возвращаюсь к Валибу, хватаю его и буквально кидаю в портал. С той стороны его ловит Серлейтон. Теперь на лице мамы невероятный испуг. Она смотрит на меня какими-то обезумевшими глазами. Портал начал закрываться.